Всей храбрости и находчивости вам бы едва хватило на то, чтобы не растеряться в присутствии такого человека, каким был страшный Фрондебеф. Бедный шут произнес свое «Мир вам», на которое сильно полагался в исполнении своей роли таким дрожащим и слабым голосом, каким еще никогда не возглашали этого приветствия. Но Фрондебеф привык,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 которые послали меня в этот замок исполнить священную обязанность при двух особых осужденных вашим досточтимым правосудием на смерть так так молвил фронт дебев а не можешь ли ты мне сказать святой отец много ли там этих бандитов Доблестный господин отвечал вамба но или слегиюо имеем им легион».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 в эту минуту вошедший в зал так много слетелось этихос значит пора передавить их зловредный рой он отвел хозяина в сторону и спросил его знаешь ты этого монаха нет отвечал фрондебев он не здешний из дальнего монастыря и я его не знаю в таком случае не передавай ему на словах того что ты хотел поручить сказал храмовник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 «Вот вы называетесь умными людьми, господа», — сказал Шут, — «а я слыву дураком, Однако дядюшка Седрик и братец Ательстан дурак-то и вынесет решение, и тем положит конец всем вашим спорам. Я все равно, что Джонова кобыла, которая никому не дает на себя садиться, кроме Джона. Я пришел за тем, чтобы спасти своего хозяина».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 Я никаких языков не знаю, кроме своего родного наречия до да нескольких фраз по-нормански. Как же я буду выдавать себя за настоящего монаха? «Вся штука в двух словах», — сказал Вамба. «Что бы ни говорили тебе, отвечай «Мир вам!» При встрече или прощаясь, благословляя или проклиная, повторяй «Мир вам!» — и все тут. Для монаха эти словечки также необходимы, как помело для ведьмы или палочка для фокусника. Произнеси только низким голосом и с важностью. Мир вам! И против этого никто не устоит. Стражили, привратник, рыцарь или оруженосец, пеший или конный, безразлично. Эти слова на всех действуют как заклинание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 «Мир вам!» — сказал мнимый монах, пытаясь поскорее пройти мимо. «И вам, преподобный отец!» — ответил ему нежный женский голос. «Я немножко глух!» — отвечал Седрик по-саксонски и проворчал себе под нос. «Чёрт бы побрал дурака и его! Мир вам!» В первый раз выстрелил и сразу же промахнулся. Однако в те времена...